Глава 6. Привилегированный клиент. Лимит не ожидал, что окаменение будет развиваться столь стремительно. В сумерках он вышел на промысел, потеряв гибкость конечностей до половины голени и локтя. Когда стемнело, почувствовал, проклятие доползло до коленей и предплечья. Теперь Лимит передвигался с большим трудом, на практически негнущихся ногах не особо разгонишься. Сегодня он подобрался почти к центру города. Да, это принесло некоторые плоды. Обе сегодняшние жертвы оказались при деньгах, и карманы грабителя пополнились десятью золотыми монетами, но теперь возвращаться с ними домой или хотя бы к месту, где можно укрыться на ночь, тоже стало задачкой не из лёгких. Если дело и дальше так пойдёт, я уже завтра вообще двигаться не смогу, а значит, исполнителя нужно найти сегодня, и чем быстрее, тем лучше. кого бы лучше нанять. Лимит имел на примете несколько человек, которые брались за устранение волшебников. В нынешней обстановке многие из них могли отойти от дел, но не все. Он шёл и прикидывал в уме, кто не откажется от рискованного заработка даша сейчас. Помощник двигался рядом, стараясь не отставать и не выскакивать вперёд. С приближением темноты парнишку переполнял страх, поэтому можно было не опасаться, что он бросит столь щедрого хозяина. Лимида полностью устраивал не блиставший особым умом Лорш, другой бы давно догадался, что все отбираемые у поверженных денежки можно легко положить в свой карман и дать дёру. У этого, похоже, и в мыслях не возникало подобной идеи. Он брал себе только ту часть добычи, которую разрешал хозяин. Наконец они добрались до района в среднем кольце, где разрушенных зданий было больше. К одному такому двухэтажному без крыши и направился Лимид, Мужчина свернул к развалинам и остановился возле угла из полуразрушенных стен. "Перешли вроде", сказал он. "Зажги огонёк". "А мы разве не?" попытался было спросить молодой человек, но бородач его прервал. "Лорьш, хочешь заработать полсотни серебром всего за полчаса". Для парнишки это были немыслимые деньги, даже дух захватило, когда представил, сколько всего он сможет купить. "Хочу". Тогда делай, что велено. Помощник вытащил из сумки щипу и поджог её. Стало заметно светлее. Но дело потребует от тебя большой смелости. Знаешь, как добраться до Западного рынка? Знаю, тут недалеко. Вот и хорошо. Там справа от северных ворот есть подвальчик. Спустишься вниз, найдёшь Рипана. Передашь слово в слово: Лимит срочно желает поделиться прибылью. Запомнил? «Конечно, хозяин!» С Репаном у них были общие дела еще до того, как Бородач устроился на службу к Трангу. Затем уже на правах помощника главы пингов лимит иногда привлекал старого приятеля к некоторым грязным операциям. Тот брал за услуги немалые деньги, но работу всегда выполнял четко. «Потом приведешь его сюда». «А если воронухи нападут?» «Я же сказал, дело требует большой смелости». Или тебе и не нужны пятьдесят серебряных кружочков?» Бородач напомнил о вознаграждении. «Я обязательно выполню работу, хозяин!» Испугался Лорж. «Тогда залезь мне в правый карман и достань все монеты!» Приказал Лимит. Парнишка достал десять золотых. «Теперь видишь вон там щель между камнями?» «Ага». «Засунь туда деньги!» Помощник выполнил поручение. «Теперь поторопись!» Лорд, преодолевая страх, отправился выполнить поручение волшебника. Лимит убедил недалёкого паренька, что является магом и сейчас находится под воздействием мощного заклинания, требующего каждый день совершать убийство нехороших людей, чтобы укрепить своё могущество. Молодому человеку оказалось достаточно показать окаменевшие руки, и он поверил, что хозяин действительно чародей. Вопрос, почему в помощники маг выбрал именно его, в голове лоша не возникал, все мысли были заняты другим. Ему за каждый день платили по два серебряных. Когда предложили 50, он чуть с ума не сошёл от счастья и поспешил выполнить задание, хотя минуту назад припрятал 10 золотых монет. Когда мозг способен обдумывать только одну мысль, его не хватает, чтобы нормально оценить даже очевидные вещи. Другой бы на месте лоша обратил внимание на двоих охранников возле входа в подвальчик и хотя бы задумался о том, что они тут забыли и почему перегородили ему дорогу. Однако парень так боялся не успеть, что возмущённо сообщил служивым о срочном деле Крипану. Стражники переглянулись и пропустили тарапыгу. Внизу он обратился к первому встречному: "Вы случайно не Рипан?" "Угадал", усмехнувшись, произнёс тот. Ты по делу или так мимо проходил? Как хорошо, что я вас встретил, обрадовался гонец. Лимит срочно желает поделиться прибылью, выпалил парнишка, считая, что тем самым только что заработал круглую сумму. Какое похвальное желание! И где найти столь щедрого господина? Так я для этого и пришёл, он тут недалеко ждёт, согласившийся остать рипаномы внимательно присмотрелся к посыльному Лимита. Лоرشок был переполнен ответственностью за выполняемое поручение. Так не будем заставлять ждать уважаемого человека. Мужчина подбегнул ещё одному, который что-то просматривал на полках шкафа. "Я к господину Лимиду, остаёшься за старшего". Когда они вышли из подвала, оба стражника направились следом. Лоرش на это даже внимания не обратил, он пребывал в прекрасном настроении. выполнил поручение, заработав 50 монет серебром, не наткнулся на воронух. Осталось только добраться до тех развалин, где ждёт хозяин. Господин, я привёл Рипана, улыбаясь, доложил гонец. Ты что ли желаешь поделиться прибылью, произнёс прибывший. Так делись, я не возражаю. Ты кого притащил, придурок? Лимит кинулся было на незнакомого типа, но скованные конечности его подвели. Лжерей пан увернулся от выпада и нанёс свой удар. Бородач не устоял. Свалившись, он попытался вскочить и не смог. От бессилия упавший даже взвыл, что нисколько не помогло. А его противник со всего размаху решил добавить ногой по лицу. Лимит машинально защитился руками, и тут уже вскрикнул нападавший. Что у него там вместо рук? Жеждущие раздела прибыли зажёг магический светляк. Связать негодяя, приказал он. "Командир", через пару секунд обратился один из стражников. "У этого типа руки и ноги каменные. Посмотрите!" "Поотши тебя раздери!" воскликнул начальник. "Бывает же такое. Но ну и где та прибыль, которой ты собирался поделиться с покинувшим наш мир рипаном? За это он должен был кое-какую работёнку для меня выполнить." пробурчал лимит. Значит, ты замышлял убийство? Не сознаешься, кого? Той, кто меня каменным решил сделать. Тут ещё и баба замешана. И за что она тебя так? Кто же знал, что она домой на день не раньше вернётся. Пришла, а я там с двумя другими кувыркаюсь. На ходу придумал продать. Раза залил, значит, дамочку. Как будто не ведал, что она волшебница и что она сделала. Ещё бы я знал. Помню, молния сверкнула, а когда очнулся, на груди какие-то линии. Думало, башолось, а потом начали пальцы коминеть. Лучше бы убила гадина. Руны? Это интересно. Есть у нас один специалист. Так, ребятки, что там у него в карманах? Вся наличность на полторы золотых потянет. Забирай себе, это вам плата за доставку мужика в центр. Найдёте там любого из офицеров безопасности. А подскажите, как мы его нашли, про руны не забудьте сказать. Там решат, что делать дальше. Так, а куда паранишка подбирался? Вспомнил про Гонца мужчина. Ладно, сбежал и падший с ним, уходим. Лош всё это время сидел, забившись под рухнувшую плиту и ждал, когда могучий волшебник, его хозяин, разделится с обманщиками. Однако время шло, а ситуация не менялась. Большим ударом для него стало еще и то, как беспомощно Лемида поволокли два стражника. На смену мысли об утерянном богатстве пришла другая. Не обманывал ли его щедрый хозяин? Затем ее сменила третья, толкавшая на кощунственный шаг. «Раз я выполнил работу, привел человека, даже троих, то оплату получить должен. Подумаешь, они не договорились, с кем не бывает. Я же не должен от этого страдать». Он осторожно выбрался из укрытия, дополз на четвереньках до заметной щели между камнями и достал одну монету. Сердце парнишки колотилось с бешеной скоростью. Он ожидал, что все проклятия мира сейчас свалятся на его бедную голову, однако ничего не произошло. Лорд за пол собратно под плету и решил заночевать там, чтобы не искушать судьбу. После стольких переживаний ему действительно требовался отдых. Карета гномьего банка в сопровождении четырёх всадников явилась на перекрёсток Второй снежной и Ледяного проспекта через полчаса после того, как Нил активировал руну векселя. Стоило карете появиться, как все, кто находился рядом с полуразрушенной башней, поспешили скрыться. С гномами никто не желал связываться, поскольку те могли открыть стрельбу просто за косой взгляд в их сторону. Вы имеете счёт в нашем банке, уважаемый Из салона выбрался бородатый широкоплечий мужчина. Он был на голову ниже синеглазого паренька. Желаете получить наличные, пополнить счёт или отправить деньги другому клиенту нашего банка? Мы готовы предоставить любые услуги по соответствующему прескуранту. Кстати, за вызов сюда со счёта будет снята сумма в 20 золотых. Об этом Луар не предупреждал. Парню, конечно, стало жаль таких огромных денег, но обратного хода у него не было. Мне хотелось бы открыть именной счёт в вашем самом надёжном банке. Нил показал вексель, произнеся фразу, которой его научил Луар. Желаете проехать в офис или произведём операцию на месте? Лучше это сделать здесь. Нил накануне провёл полночи, изучая обытую в сокровищнице книгу. Там были представлены озы магии камня и самые простые заклинания. Они так увлекли Паренька, что он напрочь забыл про сон. а потому выглядел сейчас уставшим. Ему хотелось скорее закончить дела с банком и вернуться в дом Луара к таинствам архитектурной магии. «Тогда прошу в салон, там будет удобнее». Гном хоть и говорил уважительно, но в голосе чувствовались нотки недовольства, поскольку никакой прибыли вызов не сулил. Судя по одежде, клиент представлял среднюю прослойку здешнего общества, которому случайно подфартило заиметь вексель. Такой недавно вы писали победителю турнира, но призер вроде на радостях отправился к падшему. Может быть, и не без участия нового обладателя ценной бумаги, только кого это волнует в ряду Ганди? Здесь кто выжил, тот и прав. Вы всю сумму переводите на именной счет. Речь пойдет не только об этой сумме, уважаемой, произнес Нил, усаживаясь напротив клерка. В глазах того сразу вспыхнули огоньки заинтересованности. «Рад это слышать!» «Желаете разместить дополнительную сумму?» В период ночных ливней некоторым счастливчикам улыбалась удача при охоте на редких тварей-мутантов. Охотники продавали ценные части добычи и становились обладателями немалых для Лордеграда денег. Гном решил, что сейчас имеет дело с одним из них. «Да, наверное», — Нил с интересом рассматривал карету изнутри. Отделка салона поражала своей роскошью и... Стены и потолок были обиты синим бархатом с золотистыми амбициозными узорами. Скамьи изготовлены из чёрного дерева, и на каждой лежали по две подушки, расшитые изображением топоров и кинжалов. Над скамьями висели небольшие шкафчики из серебряного литья, между сидениями стоял малахитовый столик. Всё указывало на состоятельность организации. "Я вас слушаю", напомнил отдел клерк. "Прошу прощения, Парень отвлёкся от цирцериання. Я хочу продать вашему банку одну очень ценную вещь, а деньги разместить на своём счету. С точки зрения мастеров магии камня, малахит считался радужным материалом, как вчера узнал из книги Нил. Он на пару мгновений вошёл в режим чтения эмоций и убедился, что сияние всех цветов здесь действительно присутствует. А вы уверены, что мы заинтересованы в приобретении? спросил банковский слушащий. «Уверен, очень солидные люди посоветовали мне обратиться именно к вам. Наши клиенты?» Захотел уточнить Гном. «Они просили не называть имен», ответил парень. Он решил полностью сосредоточиться на разговоре, а потому вышел из режима чтения эмоций. «Вы меня заинтриговали, молодой человек. Только учтите, будет очень обидно, если предлагаемое не оправдает моих ожиданий». Надеюсь, товар находится где-то поблизости, или за ним придётся колесить на другой конец города. Это дополнительные расходы. Вещь при мне, уважаемый, Нил полез в сумку. Сейчас его торба порожней не выглядела. Парень по настоянию Луара положил туда одежду, которую выдал библиотекарь. Он же выстирал и пропахшую потом, да ещё заставил паренька хорошенько просушить её магией. Нил покопался среди вещей и аккуратно выложил серебряную стрелу на малахитовую поверхность стола. Клерк небрежно осмотрел предлагаемый товар, давая понять клиенту, что вещцица не такая уж и ценная, однако взгляд сам невольно вернулся к блестящему предмету и буквально приклеился к нему. Глаза кнома быстро превратились в два круглых блюдца. Он не удержался, взял стрелу двумя пальцами, как нечто хрупкое, посмотрел оперение, чуть не уколол свой мессисттый нос наконечником, потом из шкафчика за спиной достал лупу, что-то долго рассматривал на древке и лишь после этого положил стрелу обратно на столик, машинально спрятав увеличительное стекло в карман. Разрешите, молодой человек. Он нагнулся и отворил дверцу короба под сиденьем нила, вынул оттуда бутылку с витым горлышком и два серебряных кубка. «Тебя как зовут, достопочтенный?» «Нил», — представился парень, слегка опешивший от подобного обращения. «Я Кёрдис. Работаю в нашем банке пятьдесят лет. Так вот, сегодняшний день считаю самым удачным в своей карьере. Давай выпьем за это». Клерк откупорил бутылку и наполнил свой кубок на треть, а емкость клиента на одну десятую часть, не забыв пояснить свои действия. Для людей это слишком крепкий напиток. Давай за сегодняшнюю удачу. Клиент не совсем понимал, что происходит, но отказываться от приглашения не стал. Вдруг здесь так принято? Напиток оказался действительно крепким, парню обожгло гортань от одного глотка. Он сдержался, чтобы не закашляться, чем заслужил еще большее уважение к Кердиса. «Жаль, что я на работе!» Гном с явной неохотой ототвинул бутылку в сторону. А теперь скажи, что ты хочешь за это? Нет, лучше молчи. Настоящую цену всё равно не знаешь, да и не заплатит её никто. Послушай моего совета и прими единственно верное решение. Слушаю вас. Собеседник сморщился, словно глотнул прокисшего вина. Нил, если гном назвал своё имя и распил с тобой ладир, он подарил свою дружбу. Поэтому мы с тобой теперь на ты договорились. «Конечно. Тогда мой совет. Соглашайся на три тысячи с золотом и привилегированную карточку клиента первого класса». «Согласен», — не раздумывая, промолвил парень. «Ты ведь даже не спросил, что это значит?» «Друг плохого не предложит. Разве я не прав?» «Точно подмечено. Да ну ее к падшему, эту работу. Что я с другом не имею права выпить?» Гном снова разлил напиток в тех же соотношениях. Давай за нашу дружбу, за это грех не выпить. Они снова опрокинули кубки. Нил почувствовал тяжесть в голове и попробовал магией ослабить действие алкоголя. У него ничего не получилось. Кёргис пристально посмотрел на парня. Извини, не рассчитал, сейчас всё поправлю. На столе появилась другая емкость, из которой гном налил розовой жидкости до половины кубка собутыльника. «Пей!» Эту гадость придумали эльфы. Поэла то еще, но тем, кто перебрал с ладиром, оно помогает. Нилу действительно стало легче, хотя усталость после бессонной ночи и предшествовавших событий сказались. Он конкретно захмелел. «Теперь объясняю, что такое привилегия первого класса. Во-первых, К такому клиенту мы выезжаем в любое захолустье бесплатно. Во-вторых, интересы такого клиента банк ставит выше интересов местных шишек, какое бы положение они ни занимали. Благом и себе это можем позволить. Закрытых дверей для нас не существует, разве что дворец в центре города. В-третьих, карточка на самом деле такому человеку выдаётся только для отвода глаз. Воспользоваться ею всё равно никто другой не сможет. потеряешь или украдут, она через час горит без контакта с хозяином. Вся нужная информация наносится на ладонь, и видеть её могут только клерки нашего банка. Кстати, вызов ты сможешь делать, обратившись к собственной ладони. Здорово. А ты думал, Георгийс плохого не предложит. И это ещё не всё. Клиент и его семья получает право на бесплатные путешествия с курьерскими караванами банка. Нравится? Конечно. Только для оформления такого счёта нам следует наведаться в представительство. Для этого требуется другой специалист и другие инструменты. Ты готов? А что надо брать? Себя, мой друг, только себя. Тогда поехали. А назад привезут или самому добираться? Конечно, доставят. Только это в представительстве меня по имени не называй. У нас там строгие правила. Договорились. Кимл не слишком трезвый клиент, после чего у него вдруг появился вопрос к тругу. Кергис, ты, наверное, о монетах всё знаешь, правда? Всё знать невозможно, но стараюсь, всё-таки в банке работаю. Ты когда-нибудь видел золотой вот такого размера? Парень соединил большой палец с указательным. И ещё с соттиском ящерицей. Клерк лишь на миг нахмурил брови и бросил в сторону собеседника нехороший взгляд, после чего снова излучал добродушие. "Ты у кого-то видел такие монеты?" спросил он. "Видел одну у незнакомца за городом. Он просил разменять, а я понятия не имел, сколько она может стоить". Мимолётный взгляд друга Нилу не понравился, поэтому пришлось выдумывать историю на ходу. "По весу она в 10 раз тяжелее. В таких монетах раньше хранили своё золото знатные оберги. Очень бы я хотел познакомиться с обладателем хотя бы одной такой монетки. Крету беспрепятственно пропустили в Срединное кольцо через восточный пропускной пункт. Затем на её пути быстро разобрали баррикаду, даже перестрелку, которая шла в это время между противоборствующими сторонами, прекратили. Удивлён, спросил Кёрдис и сам же стал отвечать: Сила денег одна из самых могучих. Те, кто знает, как ею правильно пользоваться, могут свернуть горы. А навести порядок в стране, спросил молодой человек. Только в том случае, если это будет выгодно. Плошные ворота представительства разъехались, пропуская карету внутрь. Мило пришлось потратить около получаса, чтобы стать привилегированным клиентом первого класса. Глава представительства поздравил с этим высоким статусом, а заодно намекнул, что другим требовалось открывать счет на сумму в десять раз больше, дабы получить невидимый знак на ладони. «Даже думать боюсь, насколько меня нагрел бородатый друг», размышлял Нил, отправляясь в обратный путь. Впрочем, я вообще рассчитывал всего на две тысячи. В это же время в представительстве «Седой гном» глава отделения разговаривал с Кертисом. Уверен, что это та самая стрела. Клеймо клана Ледяных утёсов я проверил в первую очередь. Это безусловно их работа. Можно также с уверенностью сказать, стрелу дважды использовали по назначению. Ты спросил, где он раздобыл эту реликвию? Спросил седой гном. Нет, мастер. Не хотел сразу напугать, зато теперь он считает меня другом, и при следующей встрече я найду способ выяснить подробности. Другом? Если бы он знал настоящую цену этой стрелы и те беды, которые она способна принести счастливчику и её нашедшему. Думаю, парнишка либо вообще об этом не узнает, либо перед самой смертью, ответил Кёртис. Сколько там за неё предлагал граф Низешат? «Он себя уже лет сорок королем считает», — усмехнувшись, уточнил клерк. «Достойным королем у них только один человек и был — Геовр Славный. Остальные так низки мелкого пошиба. Позвенишь перед ним золотом, сразу шелковыми становятся. Геордис, ты не ответил на мой вопрос». Последней называлась цена в десять тысяч. Еще половину этой суммы Низиша Цулил за сведения о месте, где стрелу обнаружат. Состав послания графу. Пусть готовит 12 тысяч, если хочет получить пропажу. Может, подождем, пока Нил мне расскажет, где ее нашел? Не стоит. Информация может оказаться не столь ценной или наоборот. Ты пока собери все сведения об этом синеглазом пареньке, чтобы знать, о чем с ним разговаривать при следующей встрече. Сделаю, мастер. С сегодняшнего дня назначаешься старшим клерком. "Порезинь, долгожданную фразу начальник. Надеюсь, что твоя нынешняя удача вытащит нас из этого захолустья. На изнанку вывернусь, но вытяну из юнца всё, мастер." Кёрдис не стал рассказывать начальнику о вопросе своего друга по поводу древней монеты. Гному показалось, что парень соврал про незнакомца, однако разгадку этой тайны теперь уже старший клерк не хотел доверять никому. После осмотра на половину окаменевшего человека лучшие целители конторы изложили свои выводы начальнику безопасности. По их заключению, бородатый мужик в ближайшие пару дней превратится в статую, и средства остановить этот процесс они не нашли. Тем не менее, Курс все-таки решил пообщаться с обреченным. «Если хочешь легкой смерти, Лимит», – начал он разговор, войдя в подвальную камеру дворца. Расскажи что-нибудь интересное, а не ту ерунду, что наплёл моим подопечным. К болям я почти привык, уважаемый. Не думаю, что вы в силах сделать их более мучительными, так что я готов пройти свой путь до конца. Однако есть условие, на котором я бы согласился поведать некоторые тайны клана Пингов. Условие? Ты всерьёз надеешься выставить какое-то условие в своём-то положении? Возмутился курс. Ну, наглец. Даже интересно узнать, чего каменный стукан хочет перед смертью. Немного, уважаемый. Есть одна дамочка, Рунный Мак, которая, как мне известно, работает вместе с цирковым фокусником и танцовщицей. Честно скажу, они весьма опасные и действуют не на стороне высокочтимого Тюрика. Думаешь, я поверю тебе на слово? Человеку одной ногой стоящему на пороге обители падшего врать нет смысла. Хорошо, во избежании, так сказать, продолжай. Эти трое ограбили Транга примерно на 5 сотен золотом, а когда я хотел им помешать, сделали то, что вы сейчас видите. Сотворила это Арита, дочь рунного мага, который раньше служил у Транга. Их семейка давно хотела прибрать богатство хозяина, и я постоянно мешал. Когда главы пингов не стало, Арита с поддельниками сумела осуществить задуманное, гадина. и я очень хочу, чтобы она скорее попала к падшему. Лимит придумывал на ходу. Не верится, чтобы обычная волшебница запросто могла проникнуть в дом человека, возглавляющего клан, пусть даже после его смерти. «Вы же не знаете, кто за ней стоит», — продолжал сочинять полукаменный пленник. «Вам о чем-нибудь говорит имя Кугал?» По изменившемуся взгляду, Лимит понял, что заинтересовал собеседника. "На слушен", кивнул Курц. "Он у них верховодит. Трант не раз пытался выйти на старика, однажды мне даже удалось захватить его внука. Может, знаете, синеглазый такой в школе магов учится? Встречались", пробурчал глава безопасности конторы. "Тот ещё фрукт, молодой, но изворотливый". "Верно", согласился Курц. "Тебе известно, где он может скрываться?" И торговцам пацан насолил, мысленно восхитился лимит. Когда он только успевает. Найдите Ариту, найдёте и Нила, уверенно заявил он. А через внука легко войдёте на деда. Если считаешь, что сообщил мне нечто новое, ошибаешься. Однако во избежание, так сказать, мы и займёмся твоей обидчицей. Правда, если поймаем, я не обещаю сказать, кто нам посодействовал. Надеюсь, долго эта змея у вас не задержится. А попадёт к пашему, я ей сам растолкую. Удачи тебе, Лимит. Когда станешь каменным истуканом, выставлю его на продажу. Должен же с тебя хоть какой-то доход быть. Мне тогда уже будет всё равно. Да, вспомнил ещё одну вещь. В школе имеется одна девица, зовут Сингой. Транк как-то приглашал её в гости. Дамочка из тех, кто за деньги выполняет разные поручения и имеет под рукой группу школьников. Если ей передать записку и назначить встречу в городе, наверняка придёт. Главное денег пообещать. А может, я ей расскажу Арите, кто посоветовал с ней познакомиться, если наша встреча состоится. Затом чего произнёс Курц: Будет не лишним воспользоваться услугами этой синги. Тем более школьник для передачи послания у меня есть, размышлял начальник безопасности, покидая подвал.